Глава 23. Солнце под лагуной. За палаткой Сали, пробивая сквозь свист ветра, мелодично зазвонили гонги. Она осталась сидеть неподвижно, скрестив ноги, закрыв глаза и положив руки на колени ладонями вверх. Указательный палец левой руки замкнулся в кольцо с большим пальцем, на правой руке то же самое сделал средний палец. Сбоку что-то зашуршало. «Сядь», — велела она. «Тебя вызывают», — сказал Хампа. Вообще-то, предполагалось, что ученик тоже медитирует. Оставайся здесь. Капитан Ханы придумал для Сали особый сигнал, которым мог ее вызывать. Поначалу Сали оскорбилась. Она не собачка, чтобы прибегать по свистку. К концу первого дня на борту Ханы она уже была рада, что ей назначили сигнал и потребовала, чтобы капитан сделал то же для Хампы и Даивона. Тот отказался. Прибегать по свистку полагалось только Сали. Видимо, это считалось большой честью. Хампа, которому никак не давалась медитация, дотошно следовал правилам и обладал острым чувством справедливости. Сали подумала, эти благородные черты, вероятно, когда-нибудь его погубят. А может быть, она стала слишком язвительна с возрастом. Некогда она тоже чистолюбиво мечтала о высоком. Но военный искусник неизбежно становится циником. Гонг зазвучал опять. Хампа заерзал. Он нервничал, если нарушались правила. Любовь к порядку — хорошая черта для трехлетнего ребенка. А броски гадюки часто действовали на грани допустимого. Сали вновь сосредоточилась. В последнее время она беспокоилась из-за хампы. Бросков гадюки осталось двое. На хампе, ее ученике, лежала обязанность возродить секту. Салли сомневалась, что он справится. Ей казалось, что она плохо обучила его и, следовательно, обрекла секту на вымирание. Сали со стыдом думала, что именно ей суждено пресечь нить. Гонг зазвонил в третий раз она всем телом ощущала волнение ученика хорошо хампа я схожу и узнаю что нужно капитану а ты ступай к тренировочному чучелу и отрабатывай прием который я тебе показала не оттопыривай локти как утка хампа поднялся и был уже на полпути к выходу когда Сали открыла глаза она никуда не торопилась Сали встала и потянулась на холоде она еще острее чувствовала возраст и слабеющее здоровье Здесь, в подлинной мерзлоте, сила убывала с каждым днем. Сали надела меховую шубу, которую ей продал один из матросов, и вышла из шатра. Она шагала по длинным деревянным мосткам, ведущим на нос ханы. Поначалу она с опаской отнеслась к плаванию на громадной глыбе льда, тем более что видела, как постоянно набегающие волны откалывают от нее куски. Капитан уверил Сали, что бояться нечего. Ледовые баржи постоянно сбрасывают лед. «А что будет, если сбросить слишком много?» — поинтересовалась она. «Мы снимем с остатков корабля мачты, весла и постройки, а потом соберем все заново на свежевырубленном куске льда», — ответил капитан. «Здесь, в подлинной мерзлоте, дерева мало, зато льда сколько угодно». Гениально. Сале стало нехорошо в то мгновение, когда суша скрылась из виду, и она внезапно оказалась в окружении бесконечной пустоты. Вода была такой же бескрайней, как ясное небо над головой, и то и другое было пусто. Сали чувствовала себя крошечной травинкой посреди океана зелени. Здесь, далеко на севере, ночь выцвела, и они путешествовали в непроходящих сумерках. Дни сливались один с другим, а Хана все глубже заходила в хаос медленно дрейфующего льда. Поскольку делать было нечего, Сали большую часть времени медитировала или учила хампу. Хотя она и сомневалась, будет ли он когда-нибудь достоин звания, которое она носила, Сали обучала своего воспитанника так же прилежно, как родного сына. Они бились в поединках, проделывали упражнения, разминались. Даже после трех лет обучения этот парень был неуклюж, как престарелый бык. Сали нашла ученика чуть выше на мостках. Он атаковал голыбу топором и палицей. Это было его излюбленное оружие, известное под названием «сварливая парочка». Броски гадюки редко выбирали парочку, зато она выгодно скрывала недостатки хампы. Он описывал топором и палец, и круг, прежде чем внезапно броситься вперед и нанести несколько ударов по ледяному чучелу. Действовал он слегка неуверенно, однако довольно чисто. На ногах у него как будто камни висели, но в целом двигался хампа тоже неплохо. Удары были недостаточно четкими и быстрыми, но ладно. Зато оригинальность и умение творчески мыслить ниже среднего. Хампа вроде бы соответствовал всем требованиям, но если присмотреться, становилось ясно, что туловище у него слишком выдавалось вперед, ноги стояли слишком широко, спина была слишком напряжена. «Я придираюсь», — подумала Салли. И все же она не могла спокойно смотреть на его локти. Хампа по-прежнему оттопыривал их, как крылья. Прямо-таки напрашивался на удар. Хампа, наконец, заметил наставницу и с улыбкой спросил. «Ну как?» «Неплохо». Салли поколебалась. Нет, не стоило врать. «Приклей локти к телу». Она пошла дальше, мимо палаток и ящиков с грузом, мимо кухни и столовой, пока не достигла лестницы, ведущей в большое деревянное здание, которое занимало переднюю часть айсберга. Под ним находилось огромное грибное колесо, еще три таких же, по бокам и сзади. С их помощью управляли баржей. Капитан ждал Сали на мостике, глядя в огромный телескоп, который он медленно поворачивал из стороны в сторону. Когда Сали не медитировала и не занималась хампой, то проводила время с капитаном и командой. Салли и капитан Ле и Терапут Кунгль быстро подружились, признав, что оба опытны, каждый в своей области. Капитан, как и большинство матросов, был хапанин, а хапани считались близкими родственниками катуанцев. У хапан некогда была своя орда, которая кочевала по обширной травяной тундре на северо-западе. Две орды веками то сталкивались, то торговали. Они так часто сражались, что почти сроднились. Кровная вражда между катуанцами и хаппанами вошла в легенды. Они складывали длинные баллады и песни, исполняемые под бой военных барабанов. Потом катуанцам надоели стычки, и они пожелали объединиться. Минули три поколения, прежде чем хаппанские флаги были повержены, а люди приглашены к очагу под угрозой меча. Даже теперь... Несколько веков спустя между старинными племенами Катуа и пограничными кланами Хаппан отношения оставались напряженными. Как гласит поговорка, глубокие колеи имеют долгую память. Непривычно было видеть столь пеструю команду, которая жила и трудилась на барже бок о бок. Помимо Хаппан на хане плавали четверо цунарка, двое чжунцев и даже белый дух. В прошлом на этих людей она смотрела только как на мишени. Теперь перед ней предстало новое интересное зрелище плавильный котел с ингредиентами со всех концов света. Сали подошла к капитану. Как дела, капитан Лэ терапут кунгль? Тот отодвинулся от окуляра. Посмотри сама, госпожа. Сначала Сали не увидела ничего, кроме густого, серого, лениво ворочающегося тумана, который вздымался перед ними со всех сторон, куда ни глянь. Затем она заметила некоторое разнообразие. Среди черных клубов просматривалось что-то красное и желтое. В воздухе мелькали какие-то жирные линии, похожие на змей. Огромная стена дыма росла по мере приближения баржи, затягивая все от воды до неба и с обеих сторон загибаясь в кольцо. Когда они подплыли к ней, странно было обнаружить, что пепел летит вверх, а не сыплется вниз. Саля опустила телескоп. В какую проклятую преисподнюю ты нас привез, капитан! Тот усмехнулся и проговорил в медную воронку, которая усиливала его голос. Проходим через дымовое кольцо. Проходим кольцо, отозвался кто-то, а за ним еще несколько человек. Огромный гонг на мостике прозвонил трижды. Немедленно откликнулись дудки и барабаны с правого борта, затем и на корме. Лучше задержите дыхание, посоветовал капитан, многозначительно поблескивая глазами. Хана вошла в дым, и Сали чуть не задохнулась, когда сажа и пепел наполнили ее легкие. Порыв грязного ветра коснулся щек, вокруг замелькали черные частицы, воздух закружился водоворотами. От серы зачесалась в носу, во рту появился вкус жженной земли. И тут внезапно черная занавесть распахнулась. Сали вытерла слезящиеся глаза и оглянулась. Баржа плыла под ясным небом, оставив ядовитую стену дыма позади. Хана вышла на чистую воду, однако дно под кораблем напоминало переливчатый калейдоскоп. Там играли желтые, белые и красные пятна. Сали посмотрела вперед и впервые заметила в самом центре дымного кольца остров. Прошли кольцо! крикнул в воронку капитан Лехуаньцы Тирапут Кунгль. Сбросить скорость, приготовиться к входу в канал. Установить мехи на подъемнике, приготовить груз. Он повернулся к сале. Добро пожаловать в островной город Хурша, в солнце под лагуной с альменде бросок гадюки. «Воистину, это край света», — произнесла она. «Ты направляешься в очень странное место», — сказал капитан, вытирая сажу с лица. «Дорогу в солнце под лагуной не назвать моей любимой, но твое серебро не хуже твоего слова», — Сальминде, бросок гадюки. «И вот мы прибыли». Эта стена ядовитого пепла, через которую мы прошли, называется «Занавес шестой преисподней». «Дым поднимается из огромного вулкана. Мы сейчас в кратере». Понятия не имею, от чего дым идет только по краям, но так было с тех пор, как в эти воды наведались первые хаппани. Хана вошла в широкий залив и принялась петлять, следуя его очертаниям. Оба берега канала были круты и увенчаны острыми ледяными пиками, которые вздымались к небу, как крокодильи зубы. Сали разглядела деревянные мостки, которые тянулись вдоль западного склона посередине отвесной ледяной стены. «Какое странное место», — пробормотала она. Капитан извинился и ушел, нужно было распорядиться насчет швартовки. Сали продолжала смотреть вперед, пока ледяная баржа преодолевала повороты, стараясь избежать столкновения с зазубренными утесами по обе стороны залива. Канал, в конце концов, завершился огромным озером, лежавшим в середине острова. Они прибыли в священный город Хуршу. Сали была поистине ошеломлена. Знаменитое место рождения вечного хана Катуа делилось на две части. Большая часть хурши лежала на берегах озера, растянувшись по склонам окрестных холмов, увенчанных льдом. Белые и серые дома с разноцветными крышами напоминали лоскутное одеяло, расстеленное на снегу. Вторая часть города была плавучей. Она состояла из группы огромных коконов, уставленных одна- и двухэтажными строениями. С берега к ним шел широкий деревянный мост, соединяя две части хурши. Что интересно, плавающие коконы во многом походили на первоисточник черный город Шакру. В последний раз Сали видела эти лакированные постройки из черного дерева несколько лет назад, но даже теперь у нее закипела кровь в жилах. Сначала она подумала, что ей померещилось, но потом Сали заметила, что город испускает оранжевое сияние. Небо над ним отливало розовым. Вкупе с сине-зеленым северным сиянием, колыхавшимся в небе, это все было очень красиво. В воздухе словно висела какая-то светящаяся пыль. Но разве воздух может иметь цвет? Сали подумала, что выглядит это странно и жутко. Она так увлеклась этим зрелищем, что не заметила, как на мостик поднялся да и вон. «Это хурша? А почему тут все цвета мочи? Если у тебя моча такого цвета, пей больше воды», — посоветовала Сали. «Но ты прав, это как-то неестественно». «Я читал, что шаманы писали о хурше», — сказал механик. Остров расположен над действующим вулканом, который выбрасывает с дна на поверхность богатые залежи минералов, а затем они замерзают. Древние хаппани обнаружили их несколько веков назад и выстроили здесь поселение. Салли мрачно спросила, «А твои древние тексты что-нибудь говорят о Вечном Хане?» «Что он блаженное святое существо». «Посмотрим. Что тебе будет нужно сделать, пока мы здесь?» «Закупить побольше огненных камней, брусков железа и сырой резины. Чем будем платить?» Да и вон похлопал по набитому кошельку, спрятанному под курткой. «К счастью, на нашей стороне один из богатейших людей Катуа. Как гласит пословица, война — это припасы, империя — это богатство». Хана миновала высокую и мощную сигнальную башню, стоявшую на маленьком островке посреди залива. Человек на ней при помощи флагов направлял множество рыбацких лодок, джонок, барж и других судов, сновавших туда-сюда по каналу. «Для отдаленного поселения тут как-то слишком людно», — заметила Салли. «Это шахтерский поселок и одновременно место поклонения. Конечно, Хурша привлекает множество торговцев и паломников. Я вожу сюда добрую четверть пассажиров», сказал капитан Лэхуань Цитирапут Кунгаль, подходя к ним. Капитан отдал приказ подойти к одному из больших доков, который мог вместить ледовую баржу. Переднее колесо повернуло, вспенив воду. Огромный корабль проложил себе дорогу к причалу, потеряв в процессе еще несколько глыб льда. Капитана это ничуть не встревожило, и Салли тоже постаралась успокоиться. С борта на причал бросили канаты. Как только хану положенным образом закрепили, с нее спустили несколько широких трапов. Разгрузочная лебедка подъехала по рельсам к правому борту и принялась переносить поклажу. Сухопарый начальник порта с обнаженной грудью в просторной шубе из пингвиньих шкур поднялся на баржу в сопровождении нескольких рабочих. Он приблизился к капитану, и оба принялись обсуждать какие-то таможенные дела. Сали вернулась в шатер, где двое ее подопечных уже собирали скудные пожитки. Хампа путешествовал налегке, зато Дайвон возил с собой целый дом. Ученик отправился за лошадьми, а Салли тем временем строго велела механику собираться поживее. Когда вещи были уложены, они направились к трапу. Капитан Лэхуань Ци Тирапут Кунгль по-прежнему горячо спорил с начальником порта. Ненадолго оторвавшись, он согнулся в изысканном поклоне. Похоже, ваше путешествие близится к концу, госпожа. Пусть вашим благородным поискам сопутствует удача. Моя прабабушка также страдала от затяжной болезни. Такого конца я никому не желаю. «Спасибо, друг», — сказала Салли. «Если твоя баржа не уйдет, прежде чем мы закончим с делами, для меня будет честью вновь иметь с тобой дело». «Я останусь здесь на три дня», — капитан помедлил и добавил. «Или чуть дольше, если вы проявите щедрость. Три серебряные монеты в день». Тогда я, быть может, подожду еще денек-другой, но потом все равно придется заплатить полную цену. Очевидно, наша дружба имеет пределы. Если вы будете на борту Ханы, когда мы расстанемся с Хуршей, хорошо. Если нет, все равно хорошо. Ну и в качестве залога я оставлю у себя ваших лошадей, понимаете? Понимаю. Я согласна, капитан Ле Хуаньцы Тирапут Кунгль. Сали не понравилось это условие, но, по крайней мере, можно было не платить за постой в конюшне. Она протянула поводья капитану. Мы вернемся за ними через пять дней. Очень хорошо, сказал тот. Очень хорошо, повторила Сали и повернулась к трапу. Это было прекрасное путешествие, крикнул капитан. Лучшее из моих путешествий, госпожа. До свидания, капитан. Я подниму за вас чашу дружбы. Сали неотрывно смотрела вперед. Капитан продолжал бы рассыпаться в любезностях, пока на него обращали внимание. Преувеличенная вежливость была глубоко укоренившейся чертой хаппан, а желание оставить за собой последнее слово в любом разговоре их народной забавой, игрой, в которую капитан и его команда играли превосходно. Поначалу это развлекало, но быстро стало утомительным. «Что там с лошадьми?» — спросил Хампа. Салли взяла мешок и убрала всё оружие в ножны. Вооружаться всегда было своего рода ритуалом. Это напоминало о том, что Салли не просто вернулась туда, где жили катуанцы, а оказалась в самом сердце их религии. А что касается лошадей? Они останутся здесь. Ладно. Мог бы и спросить, почему. Салли удержалась от замечаний. Время было неподходящее. Давайте раздобудем еды. Если мне придется еще есть сырую рыбу, я сойду с ума.